Глава 29. Неожиданный финал. В целом император рассчитал правильно. После поражения империи в битве и возвращения Ютола инициатива полностью и бесповоротно перешла к Конфедерации. Северов даже гипотетически предположить не мог, что ли тут решится атаковать столицу Конфедерации, понимая, что у того недостаточно сил. Такая недальновидность и недооценка противника могла дорого обойтись. На руку летуту играли обстоятельства, ведь Ютл с флотами логун и Амазонки отправился к столичной планете Галактической империи, чтобы окончательно разобраться с императором. Королёв с женой и Ольгой Ютл отправились в звёздную систему Беномов. Альбина не терпелось представить живую и невредимую Ольгу, основательницу цивилизации биномов. В целом и в частности, ситуация для колонистов складывалась катастрофическая. Но жизнь продолжалась. Альбина представила вернувшуюся Ольгу, и та теперь купалась в лучах обожания всей цивилизации. Альбина почувствовала свою ненужность. Сколько трудов положено, чтобы поднять цивилизацию, защитить ее суверенитет, и вот как только появился Кумир, от нее сразу отвернулись и забыли. Да не переживай ты так, Ольга вернулась, она для них богиня, пусть управляет. Альбина упрямо тряхнула головой. Обидно, знаешь, как там. От беседы оторвал звонок ее личного секретаря, который доложил, что празднества в честь возвращения Ольги Ютал подходят к концу, и в соответствии с ее распоряжением через час будет заседание правительства. Не забыли, кто ими управляет. Что думаешь делать? Не знаю. Поговори с Ольгой и прими решение, даже если оно будет трудным. Попробую. Связалась с Ольгой и пригласила ее на завтрак. Та скоро появилась в сопровождении обожателей, которые остались за дверями. Она прямо повисла на шею Альбины, приговаривая: "Ты сделала невозможное. Цивилизация на подъеме. Они тебя обожают. Спасибо тебе, что не бросила цивилизацию тогда, когда я улетела с юталом". Согласна. Нелегко приходилось, но цивилизация справилась, в том числе и благодаря тебе. Для цивилизации ты икона, на которой они молятся и берут силы. Альбина, ты преувеличиваешь. «Нисколько. Все эти две тысячи лет они ждали тебя и не переживут расставания. Или я смотрел на них, понимая, что Альбина сделала выбор и уступает руководство цивилизации Ольге. Но готова ли так к такому повороту? Оказалось, что нет. Как? Ты предлагаешь мне вновь возглавить цивилизацию? Вариантов нет. А Ютел, а мой муж Илья, которого я не видела две тысячи лет. Поняла. Ты сделала предложение, от которого мне не удастся отказаться. Что же? Я согласна. В ее головке уже зрел план. Альбина посмотрела на нее подозрительно и пригласила к столу, накрытому на три персоны. Флоты Ютала, Логуна и Амазонки вышли из порталов недалеко от столичной системы Галактической империи. Ютал не рискнул выходить в само системе, опасаясь атаки космических станций и платформ орбитальной обороны. Попытки вызвать на связь императора не увенчались успехом. Зато на связь вышел командующий Звездным сектором и предложил представиться. Что Ютал и сделал? Прошу доложить императору, с ним хочет переговорить повелитель Ютал. К сожалению, не могу исполнить вашу просьбу, так как императора в столичной системе нет. Он с боевым флотом отбыл в неизвестном направлении. Очень неожиданный ответ. Очень подозрительный. От него несло неприятностями. Ютел подумал и попросил Богатырёва связаться с комплексами наблюдения в звездной системе Цея. Почему он это сделал? Он сам бы не смог объяснить. Интуиция. С некоторых пор у него появилось такое чувство. Через некоторое время Богатырев доложил: "Все комплексы одновременно на короткое время вышли из строя. Сработала засчитанный энергетический выброс. Правда, есть размытая информация с самого дальнего". Что за информация? Очень размытая. Сейчас подкорректирую. Невероятно. Помните спутник у планеты Цея? Конечно, мы там заняли позицию, чтобы исключить внезапное нападение. И не зря, он под завязку наполнен кораблями. Богатырев образовал голограмму, очень нечеткую, но хорошо видно, как спутник выпускает множество кораблей. Идентифицируй, что за корабли? Через минуту Богатырев сообщил: "С вероятностью 90% корабли Империи. Вот тебя раз. Мы избежали западни. Нам очень повезло. Куда они взяли курс?" "Прошу простить, повелитель, определить невозможно". "Жаль. Зная его, он хочет взять реванш за поражение. Поэтому вариантов два". Он вернется сюда или ударит? Ютол замолчал, вспомнив последний вопрос Королевы Митов. Она поинтересовалась, куда он полетит. И он, не ожидая подвоха, сказал куда. Вопрос она задала не зря, чтобы спланировать атаку на Мысль проскочила как молния, осветив сознание. Планета Эра, никаких сомнений срочно связь с председателем Северовым Он с нетерпением ждал, боясь, что тот не ответит, боясь, что уже поздно. Одновременно дал команду на маневр разворота и экстренный уход по координатам планеты Эра. Северов ответил, но говорил сбивчиво и торопливо: "Ютел, систему атакует флот императора Летута. Сил мало." Королёв с Голубевой улетели к Беномам, ты к Митам, если не удастся удержать систему, отомсти. Связь прервалась. Ютал наполнился злостью и чувством мести, как в прошлые времена. Флоты ушли в порталы, но мгновенно переместиться к планете Эра не могли. Перед уходом сообщил своим командующим о вероломстве королевы и императора. Приготовьтесь к бою сразу по выходу. Никого не жалеть. Работаем на полное уничтожение флота империи. Жажда мести требовала выхода. Северов спокойно занимался делами, посчитав, что основная битва позади, когда его потревожил доклад командующего Серова. Председатель флот Митов совершил маневр разворота и снова взял курс на нашу звездную систему. Странно. Одного флота хватит, чтобы разбить его на марше. Вполне. Тогда приказываю разбить флот Митов». Приказ понял председатель. Но прежде чем уйти в портал, послал информацию королеву. Правильно сделал. Тот сразу озаботился Проблемы цивилизации биномов отошли на второй план, им, кстати, ничего не угрожало. Только что получил сообщение: Миты вновь атакуют. Северов нанесет им удар на марше. Вы можете остаться, а я полетел. Что-то здесь не так. Мы с тобой вскочили обе. Нет, только одна из вас. Решайте сами. Кто-то должен защищать эту звёздную систему. Альбина посмотрела на Ольгу. Та напряглась: "Не собираясь уступать. Решать нужно сейчас". "Ольга, мы договорились. Ты остаёшься, я лечу. Беру флот и лечу. Ты не сможешь управлять флотом Каниши". "Я возьму свой флот биномов". Посмотрела на неё вопросительно и добавила: можно делать нечего Ольга поняла что ей придется остаться можно удачи через час флоты Альбины и Королева ушли в порталы Северов озабоченно наблюдал за ситуацией чувствовал как ложится плохое предчувствие дал команду активировать орбитальную и планетарную обороны Оставшиеся флоты привел в боевую готовность, провел необходимый комплекс мероприятий по обороне планеты, и все равно удар оказался достаточно неожиданный и очень мощный. Ожила связь. Послышался голос императора Литута. Северов, давай сразимся. Посмотрим, так ли хорош твой флот без помощи Ютола. Играешь не по правилам, император. Впрочем, как всегда. Пусть победит сильнейший. Командующий Крылов получил приказ Северова. Впрочем, как и командующий Девон. Предстояла непростая битва. Так и получилось. Порталы открывались одновременно, сотнями выпуская звездолёты империи, которые с ходу вступали в бой. Но их уже ждали флоты Каниши Крылова и Девона с деструкторами, которые действовали на гораздо большем расстоянии, чем установки первочастиц. Летут и видел, как тают его корабли, уничтожаемые неизвестным оружием, но не остановил атаку, а наоборот, усилил, сокращая расстояние и делая залп за залпом с дальней дистанции, стараясь поразить орбитальную оборону В некоторых местах дистанция сократилась до возможности применения установок первочастиц, и везде в результате применения установок стали возникать энергетические аномалии, пока безопасные, но их количество росло пропорционально тому, как флоты сближались. Все понимали, к чему может привести применение такого оружия, но остановиться уже не могли. Флоты Конфедерации держались стаей и уничтожали имперские звездолеты десятками, но сил катастрофически не хватало. Ле постепенно прижимал их к планетарной обороне. Над флотами Конфедерации нависла тень поражения. Ле делал всё и прикладывал неимоверные усилия для победы. Главная цель взять планету, и эта цель близка. Северов уже находился в космосе, сражаясь на своем флагмане. Он понимал, что проиграет. На связь вышел командующий Крылов. Флот Империи Вселён. Нужно что-то срочно придумать, иначе поражение неминуемо. Ждем подмоги. Скоро должны появиться флоты Ютола и Королева. Как бы не было поздно, уронил Девон. Император видел, что победа близка. Остался один последний рывок, и все. Он сломит сопротивление флота в Конфедерации. Серов совершил короткий прыжок и вышел из порталов прямо по курсу движения флота митов. Те явно не ожидали нападения, но растеряться они не могли. Даже не знали такого понятия, не обладая никакими чувствами. Руководствовались только установками коллективного разума. Смерть ими не воспринималась вовсе, они не понимали её значения. Особь мита сама по себе представляла биологический автомат в руках королевы. Они сейчас выполняли заложенную королевой программу, активируя боевые палубы и готовясь к бою. Серов решил не миндальничать и просто уничтожить флот без всякого джентльменства приказал задействовать деструкторы на дальней дистанции и корабли митов стали исчезать один за другим но тени обращая на это никакого внимания продолжали двигаться вперед. на ближней дистанции он задействовал установки первочастиц и произвел массированный залп половину флота как корова языком слизнула Та же участь постигла и вторую половину флота митов. Он просто исчез. Ни обломков, ничего. Чистое пространство. Очень экологичный бой, подумала Серова. Немешкая, он отдал команду возвращаться к Эре. Вышли в системе и ошалели от того, что там происходит. Система забита имперскими кораблями. Девона Серова и Северова почти прижали к орбитальной обороне, и, похоже, дела у них плохие. К бою, боевым комплексом залп всеми калибрами, а такуями добиваем деструкторами с установками первочастиц. Команду выполнили с небольшим запозданием. Флоты империи не могли быстро среагировать на новую угрозу в тылу. Но когда удар пришелся по кораблям Ариергарда, опомнились и оценили угрозу. Как не вовремя посетовал Летут. Он оценил подмогу один флот. Такими силами его не победить, только слегка оттянет развязку. Пришлось чуть ослабить натиск на орбитальную оборону и часть флотов переключить на нового противника. Серов понимал, при всем том огневом потенциале, которым он располагал, ему все равно не выстоять и не выдавить имперцев. Серов, спасибо, Ты вовремя!» — послышались голоса командующих по связи. Судя по всему, у сил у нас катастрофически не хватает. Предлагаю перезарядить установки первочастиц и сделать один массированный залп. Ты что? Может возникнуть такая аномалия, что мало не покажется. Есть другие варианты. Других вариантов не было. Император тоже решил массированно применить установки. Всё могло фатально закончиться для обеих сторон конфликта. Впрочем, и для Звездной системы тоже. Противоборствующие стороны приготовились к залпу. И вот-вот могли его произвести. В это время в системе стали открываться порталы, выпуская корабли Олит, которые с ходу вступили в бой. Но увы, было уже поздно. Ле тут понял, что этот залп единственный путь к спасению. Если возникнет аномалия, она поглотит всех, в том числе и флот Иутова. Так думал Ле тут. Аютал, видя несправедливость происходящего и не в силах помешать, бросил зов к хранителю вселенной с просьбой помочь. В этой ситуации единственное, что он мог сделать, надеяться на могущество высших сил. Пространство Звездной системы загустело, уплотнилось, его стали рвать энергетические разряды большой мощности. Корабли, попадающие под такой разряд, превращались в обломки в центре флотов или вернее битвы начало сгущаться пространство становясь все темнее и разбрасывая корабли в разные стороны наконец огромное образование размером с планету сформировалось и темнело своей неестественной чернотой летут не мог остановиться и произвел залп по этому образованию первочастицами Но результата не было никакого. Тима колыхнулась и резко накрыла флот илитута, через мгновение рассеившись. Флоты оказались на месте. Тима стала редеть, и вскоре сквозь неё стало что-то поблескивать. Когда исчезла полностью, то перед кораблями предстала огромная золотистая планета с массой надстроек в пространстве. Прямо в космосе образовалась голограмма сурового человека, судя по всему, в военном мундире. и в сознании каждого зазвучал голос. Я император Георгий, командующий межвселенской станцией Надежда. Хватит калечить пространство и время. Есть более достойное дело. Думаю, вам пора заняться именно им. Ле тут снова попытался атаковать эту станцию и сделал выстрел из установок первочастиц. Да что же ты никак не успокоишься? Сказано тебе, бой закончился и все разборки тоже. Что, не ясно? Конец серии. От авторов Дорогие друзья, история на этом не заканчивается, а переходит на совершенно иной уровень. Мультиверсум подвергся значительной дестабилизации. Реальность изменилась раз и навсегда для всех цивилизаций самых разных вселенных, грозя их полной аннигиляцией. Вас ждут новые битвы, где вселенные сгорают в пламени столкнувшихся сил. Продолжение приключений полюбившихся героев ждите в новом цикле Колыбель цивилизации 2. А для полного понимания последующих событий обязательно советуем почитать серии Колыбель цивилизации и Последний вздох. Вам точно понравится. Текст читал Роман Попов.